глава 18 рыночек решает кубики из которых было составлено пространство вокруг нас а вернее их светящиеся границы начали меняться первыми не двигаться именно меняться где-то изгибаясь, где-то вытягиваясь а где-то сжимаясь они мялись и коверкались словно кто-то пытался тысячи рук одновременно что-то из них вылепить но постоянно путался в собственных пальцах из-за этого сам не мог понять, что конкретно у него получается. По причине того, что все кубики вокруг нас менялись одновременно, понять, во что конкретно они пытаются сложиться, не получалось, хотя я изо всех сил и пытался, вертя головой во все стороны, и пытаясь ухватить взглядом сразу все. Но даже это не приносило никакого понимания происходящего, до тех пор, пока изменения не прекратились, пока в один прекрасный момент селения одновременно не застыли в тех положениях и позициях, в которых находились в этот самый момент и не перестали двигаться. Теперь они гнутые, вытянутые, изломанные, исковерканные, делая окружение еще более жутким и непонятным, чем раньше. Если до этого это были просто ровные ряды, расчерченных по черному бархату белыми линиями кубиков, уходящие вдали, вниз и теряющиеся на границе видимости, то теперь все эти линии пересекали сами себя в перспективе и не были похожи вообще ни на что. Если они пытались сложиться в какие-то конструкции и предметы, то понять это было совершенно невозможно из-за того, что у них отсутствовали какие-либо поверхности, и они просматривались насквозь. Мы будто оказались посреди полуготовой диорамы, от которой присутствовал один только каркас, гнутый из белой проволоки. Но длилось это всего секунду. Белый каркас ярко вспыхнул, и от линии поползло разноцветное марево. Везде разных цветов, разных форм, Разных размеров, цветовые пятна разрастались, соединялись друг с другом и останавливались, словно договорившись о каких-то общих незыблемых границах. Каркас обрастал текстурой, и через несколько секунд вокруг нас полуготовая диорама превратилась в полностью завершенную. Мы стояли на невысоком холмике, с которого хорошо просматривалось все кружение. Холмик был центром небольшого круглого острова, утопающего в тумане, и окруженного по периметру высокой стеной из голубой энергии, точно такой же, какая служила границей на турнире. Холм, на котором мы стояли, был не просто холмом, на его вершине стояла каменная арка, в которой крутился молочный белый портал, один в один похожий на тот, в который мы вошли, чтобы здесь оказаться. Во все четыре стороны по склонам холма разбегались каменные строгие лесенки без каких-либо перил а внизу, у подножья лестницы, вся каменная строгость заканчивалась, и начиналось зеленое веселье живой свежей травы, уставленной, как в музее, разнообразными экспонатами. Чего тут только не было. Тут и там были натыканы круглые площадки размером с половину футбольного поля, окруженные силовыми барьерами. На площадках стояли разнообразные механизмы, где-то похожие на машины, где-то больше напоминающие трактора а где-то и вовсе на мотоциклы, только висящие в воздухе вопреки всем законам физики. В другом месте стояли рядами разнокалиберные строения, от крошечного домика размером с ванную комнату до огромного коттеджа, от одноэтажной халупы до гигантской в пять этажей башни, и даже были дома, в комплект которым шло огороженное пространство размером чуть ли не больше самого дома. Повернешься еще в сторону... Там будут стоять ровными шеренгами огромные роботы, собранные из разных материалов, от стекла до стали. Разных размеров, от аналогичных человеческому, до гигантов высотой в три этажа, разных форм, от похожих на паука, до имитирующих ставшую стойку змею. Глянешь за спину, там расположились несколько шатров из темно-синей ткани, размером с трехкомнатную квартиру в которых вообще непонятно чего творилось и творилось ли что то вообще и главное мы с Йокой были здесь всего лишь вдвоем больше ни единой живой души вокруг не наблюдалось и судя по тому как все это пространство генерировалось прямо при нас мы были первыми мы были теми благодаря кому и для кого оно сгенерировалось а значит как я и боялся мне не светит ничего продать или обменять просто не у кого и тем не менее Раз уж мы оказались здесь, надо хотя бы пройтись и узнать, что здесь происходит и что это за консткамера такая местная. «Конечно же!» — улыбнулась Йока, когда я предложил ей пойти со мной. «Или ты думал, что я отправлюсь обратно? Одна?» Мы спустились по лестнице и начали осмотр с транспортных средств, разделенных по видам и расставленных каждый на своей площадке. Оказалось, что через силовое поле можно пройти, и мало того, можно не просто потрогать каждый из неведомых агрегатов, но даже и сесть на него и прокатиться. Я выяснил это, когда сел на антигравитационный мотоцикл, который слегка качнулся подо мной, и дураш его покрутил рукоятку, приговаривая «врум-врум». Я не ожидал, что рукоятка вообще поддастся, и поэтому был крайне удивлен, когда мотоцикл дернулся подо мной и едва смог удержаться в седле. «Эй, ты что творишь?» подскочила испуганная Йока. «Пока не знаю», — ответил я, снова берясь за рукоять. «Но сейчас выясним». Следующие полчаса мы катались на всем, до чего только могли дотянуться и на что могли сгромоздиться. Сначала летающие мотоциклы, потом маленькие, всего на двух человек баги на странных колесах, выглядящих так, словно им вовсе не нужны были пневматические шины, следом большие полугусеничные грузовики, с кучей свободного места внутри, в которое можно было упихать человек 15, а можно было вообще сделать внутри автодом. И даже что-то похожее на левитирующую поливочную машину с острым плугом сзади. Комбайн, что ли? Чуть погодя мы обнаружили, что возле каждого загона с машинами есть небольшой подиум, на котором крутятся голограммы представленного экземпляра, и можно ознакомиться с ее характеристиками. Антигравитационный мотоцикл назывался аспид, баги, скоробей, грузовик, черепаха, а комбайн так и оказался комбайном. Характеристик у транспорта было всего три. Броня, скорость, вместительность. И распределены они были понятным и логичным образом. Только у комбайна все было на самом минимуме, что, в общем-то, тоже вписывалось в общую концепцию. Каждый из подиумов предлагал купить вышеописанный транспорт. Я, конечно же, ради интереса, ткнул в то, что должно было быть самым дешевым, в Аспид, на что система мне сказала, что мне нужно иметь 20 предметов под названием «валютный диск», чтобы совершить эту покупку. И она даже показала мне этот самый валютный диск. И оказалось, что это ни много ни мало монета, которая выпала мне в самый первый час присутствия системы в этом мире. Та самая, которая никак не определялась, и которую я только чудом не выбросил, чтобы не занимала место. Я открыл инвентарь, убедился в том, что здесь, в ВАРП-пространстве, она действительно приобрела описание, хотя и крайне короткое. Валютный диск используется для покупки предметов в ВАРП-пространстве напрямую у системы основания. И все. Ни уровня, ни качества, ни даже описания. Просто и банально. Что ж, по крайней мере, теперь я знаю, для чего эта монета нужна, и уж точно не выкину ее ни за какие коврижки. Помимо прочего, Я обратил внимание, что оружие в инвентаре показано блеклой и бесцветной пиктограммой, а когда я попытался вытащить его, оно не отреагировало. По ходу дела в варп-пространстве организована безопасная зона, чтобы всякие заклятые враги не выясняли тут отношения, как я с Робином, если бы мы тут внезапно оказались в одно время. Хотя я бы, конечно, и кулаки с удовольствием о его рожу почесал». Но глупо думать, что система не предусмотрела и это тоже. Наверняка есть защита и от этого. Мы пошли по острову по часовой стрелке, и следующей после транспорта стала секция с шатрами. В одном из них оказались целые ряды терминалов, похожих на банкоматы. Только вместо денег, оперирующих той самой обменной площадкой, ради которой мы сюда попали, из которой мы обломались. При помощи этих терминалов можно было выставить на продажу все, что угодно, запросив за это все, что угодно. Вариативность интерфейса оказалась так велика, что можно было просто поставить что-то на видное место и ждать предложений, а потом по истечении определенного времени выбрать из них лучшее и совершить сделку. Решив не мешкать, я выставил на предложение луч и закрыл терминал, поскольку все равно ничего с ним больше сделать было нельзя, и мы перешли к следующему шатру. Там на отдельных подиумах стояли кровати. Разные виды кроватей, от узких, жестких даже на вид шконок, на которых, казалось, можно спать только повернувшись боком, до огромных, даже не двух, а чуть ли не четырехспальных монстрах, на которых можно в гольф играть. Девять видов кроватей, девять подиумов. И на каждом из них ее можно купить. И здесь уже, что интересно, продавали не за валютные диски, а за сплайс. Причем продавали довольно дешево. 80 единиц за самую простую и 400 за самую крутую. Но я и представить себе не мог, кому вообще нужно покупать эту мебель. Секрет раскрылся, когда я прочитал описание внимательнее. Оказалось, что разные кровати при их использовании по прямому назначению для сна оказывают различные эффекты. Самая простая не делает ничего, а самая крутая после 8 часов сна – повышает на сутки все характеристики на одну единицу, а во время самого сна ускоряет заживление ран на 50%. Было бы круто заиметь такую, хотя бы одну, но, конечно, не сейчас, поэтому мы перешли в следующий шатер. В следующем шатре стояли столы, и каждый из них тоже был круче предыдущего по каким-то характеристикам и тоже стоили больших денег. В следующем шатре аналогичная ситуация обстояла со стульями, Потом нашелся еще шатер со шкафами, которые действовали аналогично инвентарю. А дальше началось интересное. В четвертом шатре обнаружилось пять больших металлических шкафов, больше всего похожих на холодильники. С той лишь разницей, что у холодильников сзади всегда вьется гармошкой стальная трубка, а эти были гладкие со всех сторон. А еще у них на передней вертикальной плоскости был изображен большой такой значок шприца, скапающий с иглы. Каплей. А еще они все были красные, и все они отражались как фабрикатор стимуляторов, только разных уровней. В общем, машины для изготовления тех самых бустеров, которые не так давно спасли жизнь Вики. Дальше больше, поскольку в следующем шатре обнаружились такие же фабрикаторы, но со значком счета фабрикаторы снаряжения, в следующем фабрикаторы оружия, потом фабрикаторы материалов, потом фабрикаторы бижутерии. И, наконец, фабрикаторы ресурсов. Все одинаковые, различаются только цветами и значками на передних панелях. Уф, только и сказала Йока, когда мы наконец закончили шатрами. Я уже устал, ксо со. Раненько что-то. Я усмехнулся. Мы еще и половины не обошли. Башка кругом, призналась Йока. Сложно все это уложить? Есть такое, согласился я, но больше для вида поскольку, по-моему, все было проще. Это нужно все, и чем больше, тем лучше. Но это, к счастью, был последний шатер, так что идем отсюда». «Ага», — согласилась Йока, и мы двинулись к следующей секции, к разнообразным механизмам. Четыре разных робота. Маленький, чуть больше человека, экзоскелет-грузчик стоил 60 единиц сплайса. Я даже задумался, а не купить ли его? но не придумал, зачем он мне нужен. Оружия никакого на нем не наблюдается, да и брони, в общем-то, тоже, просто кабина с руками и ногами. Судя по названию, это вообще чисто грузовая приблуда. Дальше шел металлический паук с озвучным названием Гелеон. Голова грудь его оказалась кабиной на одного человека, и далось даже прокатиться на нем, заодно испробовав его оружие, встроенный в хелицер огнемет с почему-то синим пламенем. Следом шел огромный, в роста шар Таран, стоящий на шести ногах, каждая из которых, судя по защитным панелям, могла складываться так, чтобы шар стал идеально ровным. Из его верхней части торчало несколько стволов приличного калибра, которые тоже могли убираться внутрь. Как залезть внутрь него я не нашел, но не очень-то искал, поскольку цена в 60 валютных дисков явно дала понять, что если я его и получу, то очень не скоро. Последним оказался осадный голем. Огромный, очень слабо напоминающий человека своим строением робот, высотой в добрых три этажа. Он стоял как горилла, опираясь не только на ноги, но и на руки. И судя по отсутствию какого-то оружия, именно этими руками и должен был что-то там осаждать. Стоимость в сотню валютных дисков также намекала, что владеть им на данном этапе основания могут себе позволить не только лишь все поэтому мы полюбовались стальным громилой и отправились в последнюю секцию с домами. Даже глядя на них издалека, я не ошибся. Несмотря на то, что они выглядели геометрически правильными, вблизи оказалось, что их линии не идеальны. Они скруглены и неровны. Местами стены, которые должны быть гладкими, спучились непонятными наростами, не оставляя никаких сомнений. Это те самые выращенные строения. И как доказательство этому самым первым лотам на продажу было семястроение, представленное на отдельном подиуме и стоящее целый один валютный диск. Но, как оказалось, семени мало. Осмотр подиумов, принадлежащих строениям, показал, что продаются там не сами строения, а планы выращивания различных домов, которые следовало применить при посадке семени. Судя по всему... Без использования плана строение могло вырасти какое угодно, вплоть до максимально возможного на том количестве сплайса, в которое семя посадили. То есть на двух сотнях сплайса вырастить здание, рассчитанное на пять, не удастся никак, ни с планом, ни без. А стоили эти планы? Мама, не горюй! Самый маленький, для того чтобы вырастить крошечный домик на одну комнату, совмещенную с кухней, тут она сразу присутствовала в доме, хотя у плиты холодильника не было ничего похожего на электропровода. Да плевать, я уже знаю, как решать эту проблему. Стоил один валютный диск, а следующий за ним, на комнату и кухню, уже три. Две комнаты и кухня, десять, и так по нарастающей, вплоть до трех сотен драгоценных валютных дисков, загромный особняк на три этажа и двенадцать комнат в общей сложности, плюс небольшой огороженный дворик. Копить, не перекопить. Закончив с осмотром, мы присели на лавочку напротив домиков, которые здесь кто-то заботливо установил для уставших покупателей. Я спросил. «Ну, как тебе?» «Башка кругом», — снова сказала Йока. «Столько всего? Зачем оно?» «Зачем что?» — не понял я. «Транспорт, дома...» Йока пожала плечами. «У нас же все это есть!» «Пока есть», — уточнил я. Пока работают двигатели, пока есть топливо, пока не разрушены окончательно или не превратились в смертельные ловушки полные опасных тварей здания. И что, ты думаешь, нам придется со временем перейти на все вот это? Йока кивнула на экспонаты торговой площадки. Я хотел ответить ей, что я не боюсь этого. Я на это надеюсь, но не успел. В левом нижнем углу поля зрения внезапно замерцал новый значок, которого я раньше не видел. Голубой светящийся конвертик. Я нахмурился и ткнул в него пальцем, и конвертик развернулся в одну длинную строчку, которая расползлась по всему нижнему краю поля зрения. «Робин, наконец-то разобрался с этой хернёй. Ты где, сука? Ты же не думал, что я дам тебе сбежать, а?»